Фред Колон заглянул сквозь решетку В общем и целом он был неплохим тюремщиком. У него всегда стоял на готове горячий чайник. Он, как правило, был дружески расположен к большинству людей и слишком туп, чтобы попасться на уловку. Вдобавок он хранил ключи от камер в жестяной коробке в нижнем ящике стола, вне досягаемости палок рук собак, хитроумно брошенного пояса или специально обученной паукообразной клацской обезьяны. Сноска. Иными словами, Фред Колонн – уникальный случай в аналах истории Тюрем. Конец сноски. Он слегка беспокоился насчет этого гнома. В тюрьму кто только не попадал, и обычно арестанты изрядно шумели. Но этот тип, Колон, даже не знал, что хуже: когда гном рыдал или замолкал. Пришлось поставить свечку на табурете у решетки, потому что арестованный страшно нервничал, если было мало света. Он задумчиво помешал чай и протянул кружку шнобби. "Слушай, у нас тут настоящее чудо", сказал Колон. "Если гном боится темноты, значит у него крыша поехала". Он даже не притронулся к чаю и бисквитам. Что скажешь? Что его бисквиты съем я, ответил Шноби, потянувшись к тарелке. Чего ты вообще здесь делаешь? спросил Фред. Я думал, ты куда-нибудь пойдешь и будешь пялиться на девчонок. Мелочка сегодня угощает подруг выпивкой. «О, О, лучше предупреди ее!» – сказал Фред Колонн. Сам знаешь, как оно бывает. В конце концов, они перепиваются, визжат и ведут себя неподобающим образом. Например, срывают лифчики, ну и всё такое. Это называется, он почесал в затылке, неразборчивое пьянство. Она пошла с Анной Салли и Шелли. "Сержант", ответил Шноби, беря очередной бисквит. "Не теряй бдительности, Шноби! Женщины сговариваются против мужчин". Фред вдруг замолчал. "Вампиры, вервольф пошли пить вместе? «Помяни моё слово, парень". Лучше не выходи сегодня на улицу, если они начнут. Он заткнулся, услышав голос Симоваймса, донесшийся с верхней площадки каменной лестницы. Вслед за голосом явился и его обладатель. Значит, я должен помешать им собраться кучкой, правильно? Если играете за троллей, то да, ответил кто-то. Плотный гномий строй сулит троллям неприятности. Тролли напирают, гномы бросаются. Точно. И никто не может перепрыгнуть через камень, который лежит в центре. Да. И «И таки мне кажется, что гномы должны победить. Посмотрим. Очень важно. Ваим остановился, увидев Шноби и колонна. Так, парни, мне надо поговорить с арестованным! Как он там? Фред указал на скорчившуюся фигуру на койке в дальнем углу камеры. Капитан Маркус полчаса назад пытался с ним поговорить. Вы ведь знаете, он умеет расположить к себе. Но только он не вытянул из этого гнома ни слова. Я зачитал арестованному его права, но не спрашивайте, понял ли он что-нибудь. Он во всяком случае отказался от чая с бисквитами. Они полагаются ему по параграфам 5 и 5Б, добавил Фред Мерея Гроксна взглядом. Параграф 5В он получит, если нам выдадут чайные ассорти. Он может ходить, спросил Ваимс. Кое-как волочит ноги, сыр Ну так тащи его сюда, потребовал Ва임с, заметив испытующий взгляд Фреда, направленный на Гроксэна, продолжал. Этот джентльмен желает удостовериться, что мы не прибегнем к резиновой дубинке, сержант. А я и не знал, что она у нас есть, мистер Ваймс!» Нету, ответил Ваймс. И потом, какой смысл лупить арестанта штукой, которая пружинит, добавил он, взглянув на Грохсона. Тот вновь улыбнулся своей странной тонкой улыбкой. На столе горела свеча. Фред зачем-то поставил еще одну на табурете рядом с решеткой единственной занятой камеры. Здесь темновато, а, Фред, сказал Ваймс, сдвинув кружки и груду старых газет, которыми был завален стол. Да, сэр, гномы забрали у нас несколько свечей, чтобы поставить вокруг своего проклятого э, жуткого знака, ответил Фред, нервно взглянув на Грохсона. Прошу прощения, сэр. Почему его нельзя просто сжечь? буркнул Ваимс, кладя на стол доску для шмяка. Это очень опасно, особенно теперь, когда призывающая тьма вошла в мир, сказал Гроксен. Вы в это верите? спросил Ваймс. Верю. Нет, ответил Грак. Я просто знаю, что она существует. Тролли надо расставить вокруг центрального камня, деликатно подсказал он. Чтобы разместить крошечных воинов на доске, понадобилось некоторое время, как и на то, чтобы вывести из камеры мудрошлема. Фред Колонн осторожно направлял арестованного, держа за плечо, и гном шел, словно во сне, закатив глаза так, что виднелись одни белки. Железные сапоги скрипели на каменном полу. Фред бережно усадил его на стул и придвинул ближе вторую свечу. Как по волшебству, гном устремил взгляд на игрушечную армию, не обращая внимания больше ни на что вокруг. мы тут играем, мистер Мудрашлем, негромко сказал Ва임с. Выбирайте, за кого хотите сыграть. Мудрошлем протянул дрожащую руку и коснулся фигурки. Тролль гном предпочел играть за троллей. Вайнс вопросительно взглянул на стоявшего рядом Гроксона и в ответ вновь получил улыбку. Так, значит, нужно собрать кучкой как можно больше гномов. Вайнс помедлил и отправил фигурку гнома в другой край доски. Фигурка щёлкнула о дерево, и тут же эхом отозвался второй щелчок. Мудрошлем двинул своего тролля. Хоть он и казался спящим, его рука мелькнула с удивительной быстротой. Кто убил четверых гномов в шахте, мудрошлем? негромко спросил Ваймс. Кто убил этих городских парней? Тусклые глаза взглянули на него, затем многозначительно обратились на доску. Ваимс наугад двинул следующую фигурку. «Темные гномы, <клышлен> шепотом ответил Мудрошлем, с легким щелчком переставляя тролля. Кто приказал Снова взгляд, снова ход наугад и ответное движение, такое быстрое, что обе фигурки как будто коснулись доски одновременно. Грак, бедролом. Зачем? «Зачем?» «Щелк-щелк!» Они слышали, как эта штука говорит? Какая штука? Куб. щелк «Щелк-щелк!» Да, его вырыли. Он сказал, что говорит голосом бхряна кровавого топора. Мы вым как охнул Грохсон и поймал взгляд Фреда Колонна. Он кивком указал ему на дверь и что-то шепнул. Кажется, это легендарный король гномов, уточнил Ваймс. Щелк-щелк. Да, он командовал гномами в Кумской долине, ответил Мудрошлем. И что же сказал его голос? щелк Щелк-щелк. И ещё один щелк. Фред Колонн запер дверь и встал перед ней с совершенно бесстрастным лицом. Не знаю. Пламен сказал что-то такое о битве. Он объяснил, что купол ждёт. Кто убил Грага бедролома? Щёлк-щёлк. Не знаю. Пламен позвал меня на совет и сказал, что у Грагов случилась ужасная драка. Пламен сказал, один из них убил Бедролома в темноте шахтерским молотком, но неизвестно, кто именно. Они дрались друг с другом. И все были одеты одинаково, подумал Ваймс, Только силуэты, запястья не видно. Зачем они хотели его убить? Щелк-щелк. Чтобы помешать бедролому, уничтожить слова. Он визжал и бил по кубу молотом. В кубе есть чувствительные места. Если неправильно до них дотронуться, звук может исчезнуть совсем, шепотом объяснил Грохсон. Молоток справится с этой задачей куда бы он ни ударил, заметил Ваймс. Нет, командор, кубы необычайно прочны. Неудивительно, Ваймс вновь повернулся к мудрошлему. Уничтожать ложь нельзя, но можно убивать шахтеров!» – уточнил он. Щёлк. Он услышал, как Грохсон со свистом втянул воздух. Да-да, выразиться можно было и удачнее. Ответного щёлк не последовало. Мудрошлем опустил голову. Неправильно было убивать рабочих, прошептал он. И ложь уничтожать можно, но нехорошо так думать, поэтому я я ничего не сказал. Старые граги разозлились, разволновались и запутались. Поэтому Пламен взял всё на себя. Он сказал: "Если один гном убивает другого под землёй, людей это не касается". Он сказал, что всё уладит, пусть только они его слушаются. Он велел тёмным стражникам перенести труп Недавно открытое помещение, и велел мне принести мою дубинку. Вэйн взглянул на Гроксана и шепотом повторил. Дубинку. Грок энергично кивнул в ответ. Мундрашлем сидел молча, скорчившись, а потом медленно поднял руку и переставил фигурку тролля. щелк щелк щелк щелк щелк щелк щелк Ванец пытался освободить хотя бы несколько мозговых клеток для игры, в то время как ум мучительно старался сложить воедино разрозненные факты, которые выдавал мудрошлем. Значит, все началось, когда граги явились сюда в поисках волшебного куба, умеющего говорить. Как они попали в город? Откуда узнали, что куб здесь? щелк щёлк Когда я отправился учиться, то взял с собой экземпляр энциклопедии Пламин отобрал ее, но потом они позвали меня на совет и сказали, что это очень важно, и они хотят оказать мне честь, взяв с собой в город. Пламен сказал: "Это прекрасная возможность". Он сказал, что у Грага Бедролома великая миссия. Они даже не знали про картину. Граги живут под горой, они думают, что люди не настоящие, но Пламен умен. Он сказал: Всегда ходили слухи, что из Кумской долины что-то унесли. Держу парь, он не глуп, подумал Ваймс. Значит, они пришли сюда, взялись за привычную работу и принялись ворошить грязь и искать куб гномьими способами. Они его нашли. Но бедолаги, которые копали туннель, услышали куб. Все знают, что гномы большие сплетники, поэтому темные стражи уж позаботились, чтобы у этих четверых не было шансов посплетничать. Щелк-щелк. шук Потом нашему другу Бедролому тоже не понравилось то, что он услышал. Он попытался уничтожить куб. В драке один из грагов оказал миру услугу и раскроил Бедролому череп. Он сделал большую ошибку, потому что верные адепты наверняка охватились в Бедролома, призывавшего к массовому убийству троллей. Всем известно, что гномы сплетники, и перебить их всех до одного нельзя. Поэтому, пока дело касается только нас, тут в темноте Мы должны придумать план. И тогда вперед выходит мистер Пламен, который говорит: "Я знаю, ребята. Мы вытащим тело в тоннель, в который мог случайно забраться тролль, и стукнуть его по голове дубинкой. Да-да, бедролома убил какой-то тролль. Какой здравомыслящий гном поверит, что дело обстояло иначе?" щелк щёлк "А зачем свечи?" спросил Ваймс. "Когда я видел старых грагов, они сидели, залитые ослепительно ярким светом свечей." Щелк-щелк. Так приказали граги, что ответил Мудрашлем. Они боялись того, что могло прийти за ними в темноте. А что могло за ними прийти? Щелк. Рука Мудрашлема повисла в воздухе. Несколько мгновений ничто не двигалось в маленьком круге желтого света, не считая огоньков свечей. Тени склонились, чтобы послушать. Я не могу сказать, проговорил гном. Щелк, щелк, щелк. Щёлк, щёлк. Он вовремя на доску. Откуда взялся этот тролль? Мудрошлем смахнул с доски трёх гномов за один ход. Пламен сказал: "Всегда виноват тролль". Тролль пробрался в шахту, продолжал Мудрошлем. Граги сказали: "Да, так оно несомненно и было". Но они же знали правду. Щёлк, щёлк, щёлк, щёлк. Ещё трёх гномов, как не бывало. Правда это то, что говорит Грак, сказал мудрошлем. Верхний мир дурной сон. Пламен запретил говорить о том, что случилось. Он велел мне пойти и сказать всем стражам про тролля свалить все на тролля. Вполне естественный поступок для гнома. Большой тролль совершил преступление и скрылся. Это не простой клубок червей, это гнездо ядовитых гадюк, черт побери. Новым смотрел на доску. Будьте оно все проклято. Я упираюсь в стенку. Что мне известно? Кирпич видел, как один гном ударил другого. Но это был не убийца, а пламен или еще какой-то гном, который придавал мертвому телу бедролома вид жертвы тролля. Сомневаюсь, что это можно назвать серьезным преступлением. Настоящее убийство совершилось в темноте одним из шести грагов, и пятеро других, возможно, даже не знают, кто виноват. Или же они сговорились молчать? Погодите-ка. Но ведь это не Пламен велел ничего не говорить страже, а вы? Вы хотели, чтобы я разозлился мистер Мудрошлем? Вам передвинул фигурку гнома. Щелк. Мудрошлем опустил глаза. Не дождавшись ответа, Вайн взял в плен заблудившегося тролля и поставил рядом с доской. Я не думал, что вы к нам придете. Голос Мудрошлема звучал чуть слышно. бедролом, э, я думал, я не пламен сказал, что вы не станете беспокоиться, потому что грак представлял большую угрозу. Он сказал, что бедролом велел убить рабочих, и в любом случае все уже кончено. Но я подумал, я что это неправильно, неправильно. Я слышал, у вас профессиональная гордость. Нужно было э, заинтересовать стражу. Вы думали, я не заинтересуюсь?» Тролля обвинили в убийстве гнома в такое время, и я не заинтересуюсь?» уточнил Ваимс. Пламен уверял, что нет, потому что наши дела не касаются людей. Он сказал: "Вас не волнует, что происходит у гномов? Ему нужно чаще бывать на свежем воздухе". Мудрошлем плакал. И из носа у него текло и капало на доску. Ливень остановил битву, вспомнил Ваймс. Наконец гном поднял голову и проскулил: "Эту эту -эт дубинку мистер Плеск подарил мне за то, что я выиграл пять партий подряд. Он был моим другом". Он сказал я, "так хорошо играю за троллей, что мне непременно нужна дубинка". Я объяснил Пламену, что это военный трофей, но он забрал мою дубинку и ударил ею труп по голове. Вода течет на камень, подумал Ваймс. «Все зависит от того, куда падают капли. Так, мистер Блеск, чему хорошему вы научили этого бедолагу? Он не на той должности, чтобы впускать в свою жизнь сомнения. Ладно, мистер Мудрошлем, спасибо за помощь. Сказал он, откинувшись на спинку стула: «Еще один вопрос. Вы знаете, кто послал в мой дом гномов? Г гномов?" Ва임с уставился в мокрые красные глаза. Их обладатель либо говорил правду, либо сцена лишилась великого таланта. "Они напали на меня и мою семью", сказал Ваймс. "И я слышал, как Пламен разговаривал с капитаном стражи". Промямлял Мудрашлем. "Он сказал: "Нужно предостеречь" «Предостеречь? Ты называешь это начал Вайнсна замолчал, увидев, как Грохсон качает головой. Ладно, ладно. Что проку срываться на Мудрашлема? В любом случае из него уже выжили все, что можно. Граги испугались. Продолжал Мудрашлем. Они не понимают города и не понимают, почему здесь позволено расхаживать троллям, и не понимают людей, которые не понимают их. Они боятся вас. и теперь они всего боятся. Куда они ушли? Не, не знаю. Пламен сказал, они бы все равно ушли, потому что теперь у них и куб, и картина. Он сказал, картина покажет, где спрятана ложь, и тогда граги смогут ее уничтожить. Но больше всего они боятся призывающей тьмы командор. Они чувствуют Что она пришла за ними? Это просто рисунок, заметил Ваймс. «Я не верю!» «А, Я не верю. А, я верю, спокойно ответил Мудрошлем. Она уже здесь. Как она сюда попала? Она приходит в темноте, под маской, чтобы отомстить. У Ваимса по спине пробежали мурашки. Шноб окинул взглядом мрачные каменные стены. Грохсон выпрямился. Даже Фред Колон неуютно заерзал. Мистика и чушь, сказал себе Ваймс. Притом даже не человеческая мистика. Я в нее не верю. Но почему мне кажется, что в комнате стало холоднее? Он кашлянул. Ну, как только эта штука поймет, что Граги ушли, то, наверное, направится вслед за ними. Она придет за мной. Тем же спокойным голосом отвечал Мудрошлем, сложив руки на груди. С какой стати вы-то никого не убивали? Вы не понимаете. Они, они когда не убили шахтеров, один умер не сразу. И и мы слышали, как он стучит кулаками в дверь. А, я стоял в туннеле и слушал, как он умирает. Я хотел, чтобы он поскорее умер, чтобы шум прекратился. Но, но когда он умер, шум остался в моей голове, а ведь я мог бы Мог бы открыть дверь, но я боялся темных стражей, потому что у них нет души. Я боялся, что темнота заберет и мою. Тихий голос умолк. Шноби нервно кашлянул. Спасибо еще раз, сказал Ва임с. Силы небесные, они совсем заморочили этого бедолагу, а у меня на руках ничего нет. Я мог бы обвинить пламена в фальсификации улик. Но нельзя привести в качестве свидетеля кирпича, потому что это значит подтвердить, что в шахте таки был тролль. У нас нет ничего, кроме юного мудрошлема, который явно не в том состоянии, чтобы давать показания. Он повернулся к Гроксону и пожал плечами. Думаю, лучше оставить нашего общего друга на сегодня здесь, для его же блага. Подозреваю, ему в любом случае некуда идти. Заявление, которое сделал мистер Мудрошлем, разумеется, подтверждается И тут Ваимс умолк. Он развернулся на стуле и пристально посмотрел на горесного мудрошлема. Какую картину забрали граги? Кумскую битву, написанную методом плутом, ответил гном, не поднимая лица. Это очень большая картина, они украли ее из музея. Что? воскликнул Фред Колонн, который заваривал чай в уголке. Так это сделали они? Ты знал, Фред? Мы да, мистер Ваймс, мы написали рапорт. Кумская битва. Кумская битва. Кумская битва. Загремел Вайс и хлопнул ладонью по столу с такой силой, что подскочили свечи. Рапорт? Какой черт подери мне толк от рапорта. Разве у меня есть время читать рапорты? Почему никто не ска? Одна свеча упала на пол и погасла. Ванс попытался подхватить вторую, которая катилась с края стола, но она выскользнула из пальцев и упала на каменные плиты, фитильком вниз, и обрушилась тьма. Мудрый шлем застонал, душераздирающим предсмертным стоном, который странно было слышать от живого существа. "Шноби!" зарал Ванс. "Зажги спичку, зыю секунду, черт возьми, это приказ!" Послышалось тихое хрустальное царапанье, и спичка вспыхнула ослепительной звездой в темноте. Иди сюда, Расмываемс. Зажги свечи. Мы дошлим по-прежнему продолжал смотреть на доску с раскатившимися фигурками. Когда разгорелись огоньки свечей, Ваимс тоже уставился на стол. Человек, склонный видеть предзнаменования, сказал бы, что фигурки троллей и гномов, рассыпавшись, образовали круг. Еще несколько гномов откатились в сторону и улеглись линией. В целом, если смотреть сверху, получилось нечто вроде круглого глаза с хвостом. Мудрошлем тихо ахнул и сполз на пол. Ваим вскочил, чтобы подхватить его, но вовремя вспомнил о политике и заставил себя остановиться. "Мистер Грохсон!» – позвал он. "Я не стану к нему прикасаться. Пожалуйста, помогите". Град кивнул и опустился на колени над гномом. «Пульса нет. Сердце не бьется!» – сообщил он через несколько секунд. "Мне очень жаль, командор. Похоже, теперь я полностью в ваших руках", сказал Ваймс. О да, в руках гнома. Заметил Граг, вставая. Командор Ваймс, я готов показать под присягой, что в моем присутствии с мудрошлемом обращались исключительно любезно и уважительно. Определённо вы проявили больше терпимости, чем мог ожидать любой гном. Смерть мудрошлема не на вашей совести. и Его унесла призывающая тьма. Гномы поймут. А я нет. С какой стати тьме его убивать? Что такого сделал бедолага Бундрошлем? "Думаю, справедливо будет сказать, что его убил страх, призывающий тьмы", ответил Град. "Он оставил умирать собрата Шахтера. Он слышал его крики в темноте и ничем не помог. С точки зрения гнома это страшное преступление". "Хуже, чем стирать написанные слова?" кисло поинтересовался Ваимс. "Он перепугался больше, чем был готов признать. Намного хуже. Мудрошлем убил страх и муки совести". Можно сказать, у него в голове поселилась собственная призывающая тьма. Она живет в каждом из нас, командор. Ваша религия опасна, заметил Ваймс. Ничуть, если сравнить с тем, что мы порой делаем друг с другом сами, Произнес Гроксон, спокойно складывая руки мертвого гнома на груди. Это не просто религия, командор. Так написал мир и его законы, а затем покинул нас. Он не требует, чтобы мы думали о нем, а мы все таки думаем. Он стал Я всё объясню моим сородичам, Командор. И, кстати говоря, я попрошу вас взять меня с собой в Кумскую долину. А я разве сказал, что собираюсь в Кумскую долину? Допустим, невозмутимо отозвался Грак. Скажем так, если вам придет в голову отправиться в Кумскую долину, вы возьмете меня с собой. Я знаю это место, знаю его историю, я неплохо разбираюсь в шахтерских рунах, особенно в основных знаках тьмы. Я могу оказаться полезен. И вы требуете все это только за то, что скажете другим гномам правду? Нет, ждс хасфаксдс. Я торгуюсь без топора в руке. Я скажу правду вне зависимости от того, как вы решите, ответил Гроксон. Более того, раз вы не собираетесь в Кумскую долину, командор, я и не настаиваю. Я просто предположил,